Глава 15. Через полтора часа, взлетев с крыши медицинского института, геликоптер приземлился на бетонной площадке ближайшей военной базы. Турбины стихли, замедлили свой бег винты, и только тогда людям позволили выйти. Воинская часть больше напоминала ботанический сад. Кругом полно цветочных клумб с диковинными цветами, каких Камышов раньше никогда не видел, из чего сделал вывод Это либо новые выведенные сорта, чего только не произошло за прошедшее время, либо цветы инопланетяне, привезенные из колоний, находящихся за многие световые годы от Земли. А может и то, и другое вместе. Интересно будет сходить в зоопарк, вдруг подумал Роман, посмотреть на неведомых зверушек. Практически ничего не говорило о том, что они прилетели на военный объект. Нигде не видно привычных им полос препятствий в виде траншей, деревянных горок, веревочных переправ и сеток, стрельбищ и прочих атрибутов воинской части. Правда, еще оставалась надежда, что все это где-то спрятано подальше от глаз, но почему-то лейтенанту в это верилось трудом. От старых воинских частей остался знакомым только плац со знаменем, по которому гуляли военнослужащие. Назвать их солдатами у лейтенанта не поворачивался язык. Форма, кроме цвета, ничем не отличалась от гражданской одежды. Так называемые солдаты собрались толпой толпу неподалеку от севшего геликоптера. А когда винты совсем прекратили движение, к ним вышел моложавый человек лет пятидесяти с тремя серебряными звездочками на шапочке, больше похожие на кепи, только без козырька. «Полковник Бенни Сталлер, добро пожаловать!» – поздоровался тот, протягивая руку. «Лейтенант Камышов!» – рефлекторно козырнул Роман, на мгновение забыв, что он даже не в форме, и ответил на рукопожатие. «Что это вы сейчас сделали?» «Неважно. Это и есть ваш личный состав, который нам предстоит обучить?» – поинтересовался Роман, оглядывая толпившихся солдат. «толкавшихся и тянувших шеи, чтобы получше разглядеть прилетевших?» «Они самые». Да, работы будет больше, чем я предполагал», — поморщился лейтенант. «Ну что, ребята, пошли посмотрим, что можно с ними сделать?» «Да я уже сейчас вижу, что ничего», — прокомментировал старшина. «Детишки какие-то, честное слово». «И тем не менее...» Пригласил всех полковник Сталлер и повел прибывших за собой. Скажите, полковник, а чем вы вообще занимаетесь? В каком смысле? Прямом. Войны, за исключением той, которая идет сейчас, не было уже давно. А между тем армия существует. Какие задачи она выполняет? Не существует же она как реликт прошлого, как аппендикс у человека. Я понимаю, что вы имеете в виду. кивнул полковник. «Но наша армия — это армия не в привычном для вас понимании этого слова. То есть армия спасения. Пожалуй, это наиболее точное определение. И кого вы спасаете при нынешнем благополучии? Многие проблемы, конечно же, исчезли. Но природных и техногенных катастроф никто не отменял. Случаются сильнейшие землетрясения с многочисленными разрушениями. Гигантские наводнения и так далее Ну а почему тогда армия, а не министерство ЧС, как в свое время было у нас? Так повелось, с тех пор многое изменилось Понятно, традиция Что ж, полковник, давайте посмотрим на ваших ребят Так сразу? А чего тянуть? На нас тут постоянно давят, дескать, времени нет, понимаю Полковник подозвал своего помощника и приказал тому дать сигнал сбора, после чего резко изменил направление движения, и через пару минут все вновь оказались на плацу, где уже достраивались последние шеренки сбегавших отовсюду солдат. Вскоре прибыли все солдаты, кому положено было здесь находиться, образовав каре, чего на плацу стало тесно. Камышов сразу заметил, что различия здесь между мужчинами и женщинами не делались. По крайней мере, они все стояли вперемешку. «Сколько здесь?» – спросил Камышов, с удовлетворением отметив, что его люди построились сами и стояли по стойке смирно. «Пятьсот человек. Ладно, посмотрим, что можно сделать». Лейтенант прошелся вдоль одной из шеренг. Лица солдат ему не понравились. Такие лица были у ботаников, только что попавших в часть и думающих, будь то все это с ними не всерьез, что это просто кошмарный сон и стоит только проснуться, как все исчезнет само собой. Как правило, таких научить чему-нибудь дельному очень сложно. Многие из ботаников не выдерживали, избегали или, еще хуже того, вешались или стрелялись, предварительно расстреляв своих обидчиков. Хреново! Наконец Роман отыскал в строю более или менее нормальное мужественное лицо. Показав на парня, он спросил, «Как тебя зовут, солдат?» «Оуэн Уилсон, сэр», смущаясь, ответил тот. Он не знал, как себя вести с варваром из темных веков. «Выйти из строя, рядовой Уилсон!» Передняя шеренга раступилась, и солдат не смело, помявшись ноги на ногу, вышел вперед. «Ударь меня, рядовой!» — приказал лейтенант. «Зачем, сэр?» — непонимающе спросил солдат, оглянувшись на своих товарищей, оставшихся в шеренге, ища у них поддержки. «Ударь меня! Это же так просто!» Взял, сжал кулак и двинул в морду. «Но зачем? Это же не цивилизованно! Зачем мне вас бить? Вы мне ничего не сделали, сэр!» «И даже если бы и сделали...» Договорить солдат не успел, просто подавившись словами, когда Роман легонько ткнул его кулаком в плечо, повторив требование. «Ударь! Ну же, ударь!» — повторял Камышов, ударяя солдата в плечо все сильнее и сильнее. «Ударь! Кому говорю?» В строю начались волнения. По рядам прокатился ропот, и, не выдержав, подбежал даже полковник. «Что вы делаете? Что тут происходит?» «Прикажите тому рядовому ударить меня, полковник!» «Со всей силы!» «Но зачем? Мы не приемлем насилие!» «Что он вам?» «Просто прикажите! Мне нужно понять, чего они стоят и как мне их обучать!» «Хорошо!» — кивнул полковник Сталлер и, повернувшись к солдату, приказал. «Уилсон, ударьте его, как просит господин лейтенант!» «Хорошо, господин полковник!» Солдат долго собирался духом, строй погрузился в абсолютную тишину. Ведь сейчас должно произойти невиданное. Один разумный человек ударит другого. Наконец дрожащая рука рядового поползла вверх и, замерев в верхней точке на пару секунд, решительно понеслась вниз, стремясь попасть по голове уже ненавистного лейтенанта. Роман Камышов просто сделал шаг в сторону и кулак прошел мимо. «Еще — Еще! — потребовал Камышов. И после кивка полковника рядовой Уилсон повторил попытку, но с тем же плачевным результатом. «Ударь же меня, черт возьми! Или ты только и можешь что воздух месить!» «Давай же! Давай обеими руками! Ну?» Видимо, в голове рядового произошел какой-то сдвиг, и он чуть ли не с рычанием набросился на лейтенанта, размахивая обеими руками. Камышов лишь уклонялся, уходя все время в сторону. подкалывая солдата обидными шуточками, чтобы еще сильнее раззадурить его. «Что ты руками машешь, как ветряная мельница? Бей, а не маши!» После полуминутного уклонения, когда Роман двигался по всей свободной площади плаца, Камышов прямо на ходу выбрал из строя еще двух человек в дополнение к почти выдохшемуся рядовому Уилсону. «Помогите ему, а то он все никак не может меня ударить. Может, вам удастся?» Начали! Теперь солдатам не потребовалось одобрения своего командира, и они набросились на лейтенанта, но все с тем же успехом. Лейтенант Камышов ставил простые блоки без продолжения контратакой. «Давайте, давайте!» – поддразнивал солдат Роман. «Вас почти получилось!» Прошло еще полминуты, и Камышов к уже имевшейся тройке добавил еще двух солдат и честно их предупредил. «Ребята, если в течение первых десяти секунд вы не выведете меня из строя, не свалите на землю, вы об этом сильно пожалеете!» Начали! Началась новая возня. Солдаты мешали друг другу, но Роман не делал им поблажек. Блоки стали жестче, а некоторые получили по тумаку, что только сильнее разозлило противников, но и придавшая им силы ярость не помогла. Камышов добровольно увеличил время такого спарринга до 15 секунд, продолжая легонько поколачивать солдат. А потом случилось то, чего ждал взвод лейтенанта и чего не ожидал больше никто. Роман растолкал солдат, ныряем под руки, освободив для себя чуть больше пространства, и в следующую секунду быстро нокаутировал противников, отвесив каждому по одному удару, довершив разгром эффектным ударом ногой в живот с разворота, отчего противник отлетел на полтора метра и грохнулся на бетон спиной. «Подберите их!» Никто не пошевелился. Тогда Роману пришлось буквально вырвать из строя несколько человек за шкирку. Остальные выходили из тупора сами, в страхе шарахаясь в сторону, стоило ему только к ним приблизиться. «Ты не слишком увлекся?» — улыбаясь, спросил старшина, когда лейтенант вернулся к своему взводу. Раненых унесли их ошеломленные товарищи, особенно с последним пируэтом. «Ну, разве что чуть-чуть».